Несерьезное предложение. В тот самый момент, когда Петранелла отправилась обратно домой, в свой яблочный домик, семья Брецель стояла на остановке и ждала автобус номер 121. «Курочкам холодно! Когда уже, наконец, придет этот дурацкий автобус?» ныла Лина. И действительно, на продуваемой всеми ветрами остановке было промозгло. К тому же стало темнеть. Внезапно из-за угла вырулил черный лимузин и затормозил прямо рядом с остановкой. Затонированное стекло опустилось, и в глубине салона блеснул золотой зуб. «Поздравляю с первым местом, Брецль! И, конечно, с курами!» Господин Плюгавец засмеялся блеющим смехом. «Как говорится, судьба дает шанс каждому. Хорошо, что сегодня повезло вам!» Он помолчал. Ждать автобуса на остановке не очень-то приятно. Почему бы вам с вашей прелестной женой и очаровательными детишками не сесть ко мне в машину? Я хочу сделать вам предложение, от которого вы не сможете отказаться». Господин Брецель сжал кулаки. «Исчезните, плюгавец. Нам нравится здесь стоять. Здесь чистый воздух. Ясно?» «Много о себе мните. Как там говорят? Такое красивое высказывание». «Ах да! Чем выше взлетишь, тем больнее падать. В свободном падении вы тоже будете чувствовать себя комфортно? Или вы уже нашли себе новую работу?» Это был удар ниже пояса. Госпоже Брецель едва удалось удержать мужа, который ринулся было к машине господина Плюгавица, чтобы вытащить негодяя через открытое окно. «Ничего страшного», — примирительно сказал тот. Нам не обязательно становиться друзьями, но мы могли бы вступить в деловые отношения. Если вы по-другому не хотите, я готов озвучить вам свое предложение прямо тут, на продуваемой всеми ветрами остановке. Слушайте внимательно, Брецель. Предлагаю вам за рецепт пять тысяч евро. Ну, что скажете? Пять тысяч. Это ведь для вас не мелочь. И он снова разразился блеющим смехом. Дети возмутились. С чего вдруг этому ужасному человеку вообще пришло в голову разговаривать с их папой? Луис потянул его за рукав и прошептал. «Мы не имеем права раскрывать рецепт. Мы пообещали это пет... к госпоже Штрудельхов». «Я и не собирался сообщать этому типу рецепт», — гневно заверил его отец. «Ну, Брецель, что скажете насчет моего предложения?» От всего сердца говорю вам «нет». «Нет?» — господин Плюгавец недоверчиво поднял бровь. «То есть отказываетесь?» Господин Брецель кивнул. «К сожалению, ответ «нет» я принять не могу, господин Брецель!» Плюгавец улыбнулся, как голодная акула. «Хорошо. Мое последнее предложение. Шесть тысяч евро!» «Подумайте хорошенько, Брецель. Завтра вечером я заеду к вам за ответом». Он похлопал по сиденью рядом с собой, и водитель нажал на педаль газа. Черный лимузин вихрем сорвался с места и уехал. «Омерзительный тип», — сказала Лина. «Ты его не бойся», — успокоил дочь господин Брецель. «Некоторые люди думают, что за деньги можно купить все. О, смотрите, вот наш автобус». с заметным облегчением воскликнул господин Брецель. Они уселись вчетвером в последнем ряду, коробку с курами Лина и Луис поставили между собой и крепко держали ее на поворотах. Господин Плюгавец никак не шел у Лины из головы. «Но что мы будем делать, когда старый Плюгавец и впрямь явится к нам завтра вечером?» озабоченно спросила она. Господин Брецель крепко обнял дочь. «Тогда сокровище мое, Он под фанфары полетит обратно. Все очень просто. Луис ухмыльнулся. Здорово! Я дам ему пинка под зад, и он тут же окажется на улице. Лина хихикнула. Ладно тебе, Луис, укорила его госпожа Брецель. Лучше подумайте, где сегодня проведут ночь куры. Им нельзя оставаться в этой крошечной коробке. Конечно, нет. Сегодня ночью Они будут спать в нашей с Луисом комнате, а рано утром мы выпустим их в огород за домом, — объяснила Лина. Огород — это прекрасно, но в вашей комнате куры ночевать не могут. Они же всё перепачкают. Ну уж нет, никакого куриного помёта в моей комнате, — запротестовал Луис. Почему они не могут ночевать в гостиной? Ну, я имею в виду до тех пор, пока у них не появится свой загон. «В гостиной? Какая блестящая мысль!» Господин Брецель иронично поднял бровь. «А мы, значит, с вашей мамой должны прокладывать себе дорогу к дивану у телевизора через перья и куриный помет? Даже не думайте, молодой человек!» луис вздохнул. «Когда папа делал такое лицо, шансов договориться с ним не оставалось. На эту ночь мы можем разместить их на мельнице», где стоит старый Жорнов, а завтра посмотрим, предложила госпожа Брецель. Так они и поступили. Это была по-настоящему долгая прогулка. У Петранеллы даже ноги разболелись. Как здорово было бы сейчас полететь домой на Люциусе. Но Жук заполз на воротник ее пальто и уснул без задних ног. Когда они наконец-то дошли до старого дома Мельника, была уже непроглядная ночь, Обрецали, спали глубоким сном. Только со стороны мельницы доносилось легкое, обеспокоенное кудахтанье. Петранелла заботливо положила Люциуса на траву. Жук тут же открыл глаза. «Что такое?» Петранелла покачала головой. «Ничего, спи дальше. Я только быстро пожелаю курам доброй ночи и немного их успокою». Яблоневая ведьма шмыгнула в мельницу. Пять кур боязливо теснились в углу и нервно кудахтали. «Пок-пок-пок», — -пок", успокаивающе сказала Петранелла. «Это значило «не бойтесь, я вам ничего не сделаю». «Пок-пок, пела пок, -пок — квахтала на курином языке Петранелла. «Меня зовут Петранелла, и я живу в саду неподалеку. Вам будет хорошо в старом доме мельника». «Дети, которые вас выиграли, очень любят животных, и вам не о чем беспокоиться!» «Пок-пок!» «А если у вас будут неприятности, просто позовите меня!» «Договорились?» На мгновение куры затихли. Затем из угла раздалось робкое «ток-ток-пут». Это, в свою очередь, значило «спасибо за ободряющие слова!» «Мы очень волновались!» «А теперь мы немного поспим!» «Хорошо!» ответила Петранелла. Она кивнула куром на прощание и выскользнула за дверь. «Наконец-то мы можем пойти домой», сказала она Люциусу. «Я устала, как собака, и совсем не чувствую ног». Она осторожно взяла жука и посадила его обратно на плечо. Люциус устало зевнул. «Тыквир и как раз закончили с крышей». квер считает, что основная работа выполнена, и теперь дому зима не страшна. — Спасибо им, — сказала Петранелла. — Выдумаю для них какую-нибудь невероятно страшную историю. Затем она вскарабкалась по волшебной лестнице и, полумёртвая от усталости, рухнула на кровать. На следующее утро Петранеллу разбудил громкий звонок, хотя еще даже не совсем расцвело. С заспанным видом она встала и посмотрела в сад через подзорную трубу. Ну точно, там стояли детишки и так тянули за веревку, что колокольчик сотрясался. Петранелла быстро спустила вниз лестницу и натянула халат. Она еще не успела надеть второй рукав, как в дверь уже постучали. «Какие вы шустрые!» удивилась Петранелла, открывая дверь. Вам разве не нужно в школу? Нужно, но только к девяти часам. До того мы непременно должны тебе все рассказать, тараторила Лина, с трудом переводя дыхание. Иначе Луиса разорвет. Ну тогда входите, не будем рисковать, рассмеялась ведьма. Лина и Луис вошли в домик. Их лица сияли. Ты уже знаешь? Спросил Луис. Нет, солгала Петранелла. Она не хотела портить детям удовольствие. Кроме того, их с Люциусом появление на публике было довольно-таки бесславным, и рассказывать о нем было необязательно. «Значит, ты не присутствовала на вручении призов тайна Петранелла быстро покачала головой и слегка покраснела. «Забавно. Алине показалось, что она тебя видела. Но ну, неважно. Угадай, что произошло!» Ответа Петранеллы они дожидаться не стали. «Мы победили!» – хором закричали они и пустились в пляс. «Победили, победили, победили! Благодаря твоему рецепту! И у нас теперь есть курочки!» – добавила Лина. Петранелла улыбнулась во весь рот. «Так я и думала!» – довольна сказала она. Члены жюри были в восторге. Они так переглядывались, пока пробовали пирог, и сказали, что вкус будто прыгает на языке, и что тесто воздушное, как облачко. — возбужденно тараторил Луис. — Да, и голубой марципановый торт этого отвратительного плюгавица не смог с ним соперничать. Луис довольно ухмыльнулся. Внезапно Лина нахмурилась. Он проехал мимо нас в своем черном лимузине и хотел купить у папы рецепт за пять тысяч евро. Можешь себе представить? — За шесть тысяч евро, — поправил сестру Луис. Когда папа отказался, он накинул еще целую тысячу. Наш папа этого типа терпеть не может. — И я тоже, — тихо сказала Лина. — Сегодня вечером плюгавец приедет за ответом. Ответ нет, его не устраивает. Так он сказал. — Вот как, — нахмурилась Петронелла. Но Луис беззаботно махнул рукой. — Тебе не о чем волноваться. Разумеется, папа не продаст ему рецепт. — Да он и не смог бы, ведь рецепт у нас. После того, как дети ушли, Петранелла заварила себе чай и села завтракать. Для Люциуса она поставила на стол чашечку медвяной росы. Жук окончательно оправился от пережитого ужаса и ел с большим аппетитом. — Помнишь вчерашнего неприятного типа? Того надутого индюка с золотым зубом? Люциус кивнул. — И что с ним? — Я не до конца уверена, но если ведьминское чутье меня не подводит, этот тип еще доставит нам хлопот, — ответила Петранелла. — С чего ты взяла? — полюбопытствовал Люциус. — Пока ты спал, приходили дети и рассказали мне о конкурсе. Петранелла улыбнулась. — Ну, вот они и напомнили мне об этом надутом индюке. — А... «Ты говоришь о пульковице или пуговице или... как его там?» «Плюгавец», — вспомнила Петранелла. «Вот как его зовут. Этот плюгавец нацелился на мой рецепт. Предложил за него шесть тысяч евро и сказал, что нет, его не устроит. Сегодня вечером он заедет, чтобы узнать об их решении». «Думаешь, он опасен?» Люциус округлил глаза и нервно пригладил усы. — Мы должны быть на чеку, — ответила Петранелла. — Приделай-ка ты снова на крышу всеслышащее ухо. Очень интересно, что же мы услышим.